Вола 18. Очень большая работа. Из всех владетелей фальмских к наибольшим дерзаниям расположены бароны Машмагард, Алерт Велье Сильвенк. По Староордовскому тракту к виноградной заставе Пиннарина приближалась повозка, запряженная двумя мулами. На козлах сидел Лараф. На месте возницы Лараф находился впервые в жизни Правит мулами он тоже не умел. На то, чтобы надеть на животных конскую упряжь, он потратил почти час. Вожи едва не вываливались у него из рук, спина чудовищно затекла от непривычной позы. Повозка ехала очень медленно, завязая в каждой второй луже. Все окна виноградной заставы были ярко освещены, и от этого пронизывающего ночь маслянистого света Ларафу сделалось не по себе. Не то чтобы в самой по себе заставе или в свете ламп, отражающегося от стекол, было нечто из ряда вон выходящее. Просто Ларафа наконец-то нагнала жуть, которую он старательно подавлял в себе последние сутки. "Отстань", огрызнулась книга, когда он втайне от Шоши и Зверды полез в нее за инструкциями. Разумеется, никакой тайны в отношении изверды не получилось. Стоило Ларафу потянуться к книге, Как мул с белым лбом, которого в соответствии с его необычной мастью на севере Варана непременно звали бы Хальзанным, повернул к Ларафу свою большую голову, и Сердито сверкнул глазом. Ничего-ничего сверкай себе, зло подумал Лараф, и расхрабрившись, раскрыл книгу. Болтать-то небось не можешь, скотеняка. Второй мул, поменьше и более толстоногий, шел рядом с Хальзанным, и даже сосредоточенно. Движения его были довольно неуклюжими, шаг чересчур тяжелым, но в целом все выглядело достаточно натуралистично, особенно если не присматриваться. Ларафов вдруг вспомнились недавние пререкания и баронессы относительно трансформации, которая обоим представлялась унизительной. "Уж если обязательно с копытами, чтобы, так лучше лошадьми, басил шоша. Да вы как кони трех лиг не пройдете!» конь то неспытыкливым должен быть. Шаг должен иметь устойчивый, широкий. А у вас он какой? Нормальный шаг. Сноровки моей на двоих достанет, заверял Шоша. Да сноровка то у вас, барон Черепашья, издевалась Зверда. Так или иначе, было решено трансформироваться в мулов. Они, дескать, и более медлительные, и более круглые. От них ни стати, ни шага не требуется. Затем почти до самых сумерек Гейвенги привыкали к мульям шкурам, учились ходить, фыркать, тянуть за собой тяжесть, Лараф тем временем разбирался со сбруей. Так началась новая авантюра проникновение в Пиннарин, от чего-то она представлялась Ларафу еще более опасной, чем предыдущие. Правда, своими мыслями его никто не попросил поделиться. От чего-то Лора был совершенно уверен в том, что офицер свода, сидящий на заставе, брат-близнец сегодняшнего парарценса, и сможет тут же с головой выкупить весь кортеж. У самой заставы рыжий мул Шоша вдруг стал подволакивать правую заднюю ногу, и даже у зверды в движениях появилась какая-то усталая корявость. Хвосты же у обоих животных висели отвесно вниз, ровно и неподвижно, словно были перебиты палкой или сделаны из ветой пеньки. и пришитых к задницам суровой нитью. Уши же холзанного, напротив непрестанно бегали туда-сюда, словно бы ходили на хорошо смазанных шарнирах. К счастью, Лараф почти не разбирался в мулах. В казённом посаде не было ни одного. Иначе он волей-неволей обнаружил бы ещё десяток несообразностей и занервничал ещё пуще. Вечер добрый, холодно бросил рах Саван стоящую у ворот и принял у Ларафа его подорожную. А из казённого посада Из него родимого, как живет столица, заискивающе спросил Лараф. «Живет. нас переживет». Офицер сложил подорожную Ларафа в четверо. В этот момент рыжий мул присел на задние лапы, словно собака. Из-под его задницы, словно из прорвавшегося бурдюка со свистом, вырвалась струя мочи. Золотистый ручеек споро потек по грязи к самому сапогу офицера. Халзанный мул подернул ушами и повернул свою крупную голову в сторону Рыжего. У показалось, что халзанный сейчас лопнет от возмущения. Рахсаван никогда раньше не видел, чтобы мулы справляли малую нужду сидя. Он так и застыл с подорожной в руках. "Эй, что с животиной-то?" вслух спросил офицер, уставившись на мулов. Стройка тем временем успела обогнуть его сапог и прожурчать дальше. и казалось, не будет конца. Дошли только что вот гоп, а тут барсук вот такой выскочил на дорогу. Так перепугались бедняги, что прям, вижу сбрендели. Язык Ларафа заворочился с невероятной прытью. Барсук-то сами знаете, даже вымя корове откусить может, а уж мулую голову оторвет, не побрезгует. Он как захрюкает, так у быков сразу крышу сносит. И так далее. На костный язык не зашло его косноязыкое вдохновение. Он нес какую-то чушь про барсуков, про пасти на барсуков, про мулов и про раскисшие зимние дороги. Он выложил все, что мог вспомнить и приплести к случаю. К его счастью, офицер, не спавший вторую ночь из-за внезапной болезни своего сменщика, не очень-то его слушал. О существовании барсуков в Пинноринских лесах он слышал первый раз. Но мало ли, чего только на свете не бывает. Рыжий мул окончил справлять малую нужду. Он поднял измазанный грязью зад с земли и сконфуженно фыркнул. Халзанный нетерпеливо ударил копытом на лошадиный манер. Это тоже удивило офицера. Они езжены у тебя, или что вообще?" спросил тот. "Да, езжены. только устали родные. Ну-ну, с сомнением сказал Рах Саван, но все таки возвратил Ларафу подорожно. Ничего странного ни в парня, ни в его бумагах. не в полоумных тварях, наконец. Что за уродина не пойму. Уродины. Это вы верно подметили, милостивый гязир. Зато дюжи. А что в повозке? Гроб. Чей? Одного барона Фармского, Санкута. Его родичи попросили меня переправить. Разрешение. Лараф вынул разрешение, припечатанное печатью канцелярии Свода. Это сразу впечатлило офицера и избавило Ларафа от многих лишних вопросов. Мулы следили за происходящим высоко задрав головы. Место назначения дипломатическая гостиница. Там меня нагонят бароны Фальмские. Оттарабанил Ларав все, что велело Звердо. Барон Фальмский Шоша довольно фыркнул. Офицер вынул зрак истины, бросил через него беглый взгляд на гроб и повозку. Чуткие креветки в зраке не изменили цвета и не всполошились. Это окончательно решило дело. Ладно, шелол с вами, устало махнул рукой офицер. Здоровечко вам и всяческих радостей, пролепетал Лараф, все еще не верящий в успех. Повозка с гробом Санкута двинулась к Пиннарину. Теперь оставалась сущая ерунда возвратная трансформация и большая работа. Очень большая работа. Они шли по желтому кольцу Пиннарина, Зверда, Шоша и Лараф При свете луны всякий мог видеть их усталые и недовольные лица. Дешевое мужское платье мешком висело на зверде и трещало на пузе у Шоши. На Ларафе тоже был кафтан с чужого плеча, тот, в котором он выехал из казенного посада, стал похож на напитанную кровью губку. Пришлось его зарыть вместе с остальным барахлом. Найти подходящий пустырь для возвратной трансформации оказалось непросто. Пустыри в Пеннари не были гораздо большей редкостью, чем сады или парки. Вслед за тем, они довольно долго закапывали, точнее, прикапывали и забрасывали всяким мусором гроб с останками Санкута. К счастью, час был поздний, и никому не пришло в голову поинтересоваться, что за трухлявую лодку закидывают землей и прошлогодними листьями трое подозрительных личностей. Пустырь этот имел странное название пустырь Незабудок. После того, как самые неотложные дела были сделаны, зверды и Шоша только и делали, что грызлись. Зверда ярко распекала Шошу за инцидент на виноградной заставе и просто так, для профилактики. Шоша огрызался и платил Зверде той же монетой. Лараф, который шёл за лучшее не встревать, узнал, помимо прочего, что из-за того, что Зверда левша, у Шоши не все ладится с ней в постели. Разговор баронов, равный как и ночной пенарин, содержал в себе много интересного. И если бы у Ларафа оставались какие-то силы на то, чтобы различать интересное и неинтересное, он бы непременно так и сделал. А так, немилосердно навьюченный поклажей, он тихо тащился в варьергарде у баронов Машмагард и мечтал об одном о том, чтобы завалиться наконец спать.